Они же освещают мрачную бездну моря призрачным сиянием живых огней, преобразуя в свет особые вещества, которые находят в карманных фонариках глубоководных рыб и кальмаров. Формы клетки у бактерий бывает трех типов – круглая, спиральная и п а л о ч к а в и д н а я Круглых бактерий называют коками, монококками, когда это одиночные шарики, гиплококками, когда они двойные, Тетрококками, когда соединены 4 шарика вместе, с арцинами, если шариков 8 или больше, с трептококками, когда круглые бактерии образуют цепочку, словно нанизанные на нитку бусинки, и с т а ф и л о к о к к а м и если они громоздятся беспорядочной кучей. Спиральные бактерии это вибрионы, тело их лишь слегка изогнуто. Спирилы закручены в один или несколько витков. а спирохеты в тонкие и мелкозавитые спирали. Бактерии-палочки образуют две группы обычных бактерий и бацилл. У первых не бывает спор, вторые, когда внешние условия неблагоприятны, отделяют внутри своего тела от наполняющей клетку протоплазмы маленький овальный и блестящий комочек живого белка спору. После этого бацилл распадается. Спора окружена плотной оболочкой, максимально обезвожена и может без вреда для заключенной в ней искорки жизни переносить сокрушительные удары враждебных стихий, например, давление в 20 тысяч атмосфер или космический холод в 253 градуса, нагревание до 90, а некоторые споры и до 140 градусов. Годами лежит в л е т а р г и ч е с к о м покое этот законсервированный квант жизни, чтобы когда-нибудь потом, попав в условия более благоприятные, пробудиться. Плодиться, плодиться, без счета, без меры, единственная забота вновь возрожденной бациллы. И хотя размножается она самым примитивным образом, разрывается пополам, число ее потомков вскоре достигает астрономической величины. Ведь каждая половинка уже через 20-30 минут снова делится, и так без конца. Допустим, к примеру, что они делятся каждые полчаса. Через час из одной бактерии образуется 4. К концу второго часа их будет 16. К концу третьего 64. Дальше число их у в е л и ч и в а я с ь в геометрической прогрессии, быстро достигает цифр, которыми помечены столбовые вехи в космосе. Через 15 часов бактерий будет около 1 миллиарда, а через сутки с небольшим – Единица на 10 в 30 степени. И если даже каждый из них занимает в пространстве не больше одного кубического микрона, то актильон бактерий, а п р и в е д е н н ы я выше ц и ф р ы есть актильон, с трудом удастся упаковать в баки высотой, шириной и длиной в километр. Чтобы перевести такую гору бактерий, потребуется состав в 20 миллионов вагонов. Конечно, производя эти вычисления, мы предполагали, что ни одна из новорожденных бактерий не умирает, по крайней мере, в течение двух первых суток. Но, к счастью, этого никогда не случается, большинство из них погибает. Да и темп деления мы выбрали оптимальный. Далеко не все бактерии размножаются так быстро. Туберкулезные бактерии, например, делятся лишь раз в полтора дня. Разными способами добывают пищу бактерии. Одни разрушают ткани животных и растений, и среди таких немало паразитов. Это возбудители всякого рода заболеваний. Много среди бактерий сопробов, которые вызывают гниение белков и других органических веществ, разлагают их на более простые составные части, снова на углекислый газ, например, и аммиак. Эти бактерии очень полезны. Горы мертвых тел лежали бы повсюду, если бы не бактерии. Они освобождают планету от растений и животных, в которых уже угасла жизнь. Сгнивая с помощью бактерий, прах трупов возвращается в Землю. Есть и бактерии автотрофы, то есть сами себя питающие. Эти из неорганических веществ, аммиака, например, углекислого газа и различных солей, создают органические белки, крахмал и строят из них свое тело. э н е р г и ю необходимые для преобразования простых веществ в сложные, они извлекают из солнечных лучей. Хемотрофные бактерии питаются тоже углекислым газом и аммиаком, но энергию для изготовления белка добывают окисляя железо, марганец либо молибден.